Как вдохновить работника интеллектуального труда? Мы живем в эпоху работника интеллектуального труда, когда интеллектуальный капитал имеет максимальное значение. Раньше стоимость продукта состояла на 80% из стоимости материалов и на 20% из интеллектуального труда. Теперь это соотношение изменилось и составляет 70 к 30. В своей книге «Век управления» Стюарт крайнер пишет, Информационная эпоха ставит интеллектуальный труд на первое место. Люди все больше осознают, что наем, удержание и поддержка талантливых людей имеют решающее значение для обретения конкурентоспособности. В книге «Управление будущего», 1990-е и далее, Питер Друкер пишет, «Начиная с настоящего момента, главное – это знание. Мир становится нетрудоемким». Не материалоемким, не энергоемким, а наукоемким. Лидерство стало одной из наиболее актуальных тем современности. Новая экономика строится на основе интеллектуального труда. А интеллектуальный труд – это и есть люди. Вспомним, что 80% добавленной стоимости продукции и услуг на сегодняшний день создается благодаря интеллектуальному труду. Это экономика работника интеллектуального труда. Процесс создания богатства теперь сориентирован не на деньги и вещи, а на людей. Самые важные финансовые инвестиции современности – это инвестиции в работника интеллектуального труда. Проанализируйте, сколько средств вложено в работников этой сферы в вашей организации с помощью заработной платы, льгот, прав на покупку акций по льготной цене и чего стоило нанять и обучить этих людей. Часто эта цифра оказывается равной сотням тысяч долларов на человека в год. Качественный интеллектуальный труд настолько ценен, что раскрытие его потенциала дает организациям необычайную возможность создания стоимости. Интеллектуальный труд обеспечивает получение максимального эффекта от всех других видов инвестиций уже осуществленных организаций. В сущности, работники интеллектуального труда представляют собой связующее звено со всеми прочими инвестициями организации. Они обеспечивают фокус, творческий подход и максимальный эффект от этих инвестиций, позволяя организации успешнее добиваться своих целей. Интеллектуальный и социальный капитал – это ключ к оптимизации и максимальной отдаче от прочих инвестиций. Поэтому чрезвычайно важно рассматривать настраивание людей на результат – согласованность их голосов, как плод, создание образца для подражания, согласования и определения курса. В противном случае организации будут провозглашать необходимость делегирования ответственности, однако не смогут воплотить свои слова в реальность. У них не будет ни общего видения, ни дисциплины, ни энтузиазма. Идея наделения сотрудников необходимыми ресурсами и полномочиями для достижения результата не нова. Уже в 90-е она получила широкое распространение и стала особым направлением в менеджменте. Однако, честно говоря, концепция вызвала скепсис и раздражение как у руководителей, так и у рядовых сотрудников. Почему? А потому что настраивание людей на результат является плодом исполнения других трех ролей лидера, а не их корнем. Мы провели обследование 3,5 тысяч менеджеров и работников умственного труда в организациях, являющихся нашими клиентами, в которого спрашивали, что мешает делегированию полномочий. Результаты опроса приведены на рисунке 44 в буклете приложения. Обратите внимание, как ответы участников обследования подчеркивают важность как личной, так и организационной добросовестности. Теперь, когда вы уже достаточно глубоко изучили парадигму лидерства на основе целого человека и четырех ролей лидера, Вы можете понять, почему люди разочаровываются, если попытки раскрепостить их таланты предпринимаются в условиях, когда не проделана основная работа по созданию образца для подражания, определению курса и согласованию.